К бедсмысленному и постоянному крику привыкают и начинают презирать его. Крик, который слышит от вас слуга, укравший что-нибудь, совершенно бесполезен. Слуга знает, что это тот же крик, который он сотни раз слышал от вас, когда ему случалось плохо вымыть стакан или неловко подставить вам скамеечку под ноги. Во-вторых, я предупреждаю их, чтобы они не гневались на ветер, то есть чтобы их попреки доходили до того, кому они предназначаются, ибо обычно они начинают брониться еще до появления виновника и продолжают кричать часами, когда его уже и след простыл. И в своем безумии горячо спорит сам с собой. Они воюют уже не с ним, а с тенью его, и эти громы разражаются уже там, где нет тех, против кого они направлены, где никто больше ничем не интересуется, кроме того, чтобы кончилась эта суматоха. Я также против тех, кто спорит и возмущается, не имея перед собой противника. Следует обращать свои филиппики против тех, к кому они относятся. Так бык, готовясь к первой схватке, издаёт ужасающий рёв и в гневе пробует свои рога, упёршись ими в ствол дерева. Он то поражает ударами воздух, то предвкушая бой, разбрасывает песок. Когда на меня находит гнев, он охватывает меня со страшной силой, но вместе с тем мои вспышки носят весьма кратковременный и потаённый характер. Сила и внезапность порыва не доводят меня всё же до такого помрачения рассудка, при котором Я стал бы извергать без разбора всякие оскорбительные слова, совершенно не заботясь о том, чтобы мои стрелы попадали в самые уязвимые места, ибо я обычно прибегаю только к словесной расправе. Мои слуги легче расплачиваются за крупные проступки, чем за мелкие, ибо мелкие проступки застают меня врасплох. И со мной в таких случаях происходит то же, что и с человеком, находящимся на краю глубокого обрыва. Стоит ему сорваться, и он сразу же покатится. И каковы бы ни были причины его падения, будет продолжать катиться вниз со все возрастающей скоростью, пока не достигнет дна врага. В случае серьёзных проступков я получаю то удовлетворение, что каждый считает оправданным вызываемый им гнев. В таких случаях я горжусь тем, что действую вопреки его ожиданиям. Я беру себя в руки и накладываю на себя узду. Ибо в противном случае, если я поддамся приступам гнева, они могут увлечь меня слишком далеко. Я стараюсь поэтому не поддаваться им, и у меня хватает силы, если я слежу за этим, отбросить повод к гневу, каким бы значительным он ни был. Но если мне не удалось предупредить вспышку, и я поддался ей, она увлекает меня каким бы пустячным поводом она не была вызвана. Ввиду этого я сговариваю с теми, кто может вступить со мной в пререкание о следующем. Если вы заметите, говорю я им, что я вскипел первым, предоставьте мне нестись, закусив у дела. А когда настанет ваша очередь, я поступлю так же. Буря разряжается только из столкновения вспышек с двух сторон. На это может произойти лишь добровольно с обеих сторон, ибо сами по себе вспышки эти возникает ни в один и тот же момент. Поэтому, если одна сторона охвачена гневом, дадим ей разрядиться, и тогда мир всегда будет обеспечен. Полезный совет. Но как трудно его выполнить. Мне случается иногда разыгрывать гнев ради наведения порядка в моём доме, не испытывая на деле никакого раздражения. По мере того, как с годами я становлюсь более вспыльчивым, я учусь преодолевать такого рода настроения и буду стараться, если хватит сил, впредь быть тем более мягким и уступчивым, чем больше будет у меня законных оснований раздражаться и чем простительней мне это будет. До настоящего же времени я был в числе тех, кому это наименее простительно. В заключение еще несколько слов. Аристотель утверждает, что иногда гнев служит оружием для добродетелей и доблести. Это правдоподобно. Но все же те, кто с ним не согласны, остроумно указывают, что это не обычное оружие. Ведь обычным оружием владеем мы, а это род оружия. сам владеет нами. Не наша рука направляет его, а оно направляет нашу руку, не мы держим его, а оно нас. Глава 32. В защиту Сенеки и Плутарха. И Сенека, и Плутарх, настолько близкие мне авторы, такая незаменимая поддержка в моей старости. и при писании этой книги целиком созданной из взятых у них трофеев, что обязывает меня вступиться за их честь. Что касается Синеки, то среди несчастливого множества книжонок, выпускаемых приверженцами так называемой реформированной религии в защиту своего дела, книжонок иной раз выходивших из-под пера вполне почтенных авторов, Приходится горько жалеть, что они не посвящены более достойным сюжетам. Мне пришлось натолкнуться на следующий панфлет. Автор его, стремясь провести подробное сопоставление между правлением нашего покойного и злополучного короля Карла IX и правлением Нерона, сравнивает покойного кардинала Лотарингского с Синекой. Он сопоставляет судьбы их обоих каждый из которых был первым лицом при своём государе сравнивает характера обоих их поведение и образ действий проводя это сравнение он оказывает на мой взгляд слишком много чести названному кардиналу ибо хоть я и принадлежу к тем кто высоко ценит его ум красноречие преданность своей религии и верную службу королю а также признаёт насколько удачно для себя он родился в такой век когда человек, подобный ему, оказался явлением совершенно новым и необычным, а вместе с тем и весьма необходимым для общественного блага, ибо чрезвычайно важно было появление духовного лица, столь глубокого благородства и достоинства, богато одаренного и отвечающего своему высокому назначению, несмотря на все это, если уж говорить на чистоту, я считаю, что ему далеко до Синеки. что его духовному облику не достаёт той цельности, твёрдости и законченности, которые присущи Синеке. Итак, возвращаясь к упомянутой книге, отмечу, что она содержит весьма оскорбительный отзыв о Синеке, основанный на упрёках, почерпнутых у Диона, историка, показаниям которого я совершенно не доверяю. Ибо прежде всего Дион крайне непостоянен, То он называет Сенеку мудрецом и смертельным врагом пороков Нерона, то в других местах изображает его человеком скупым, жадным, низким, честолюбивым, распутным и только прикидывающимся настоящим философом. Однако же добродетель Сенеки так ярко и убедительно проступает в его писаниях о опровержении некоторых обвинений, выдвигаемых Дионом против него, как, например, Сенеку, чрезмерном богатстве или в слишком больших тратах, так и напрашивается само собой, что я не поверю ни одному свидетелю, пытающемуся убедить меня в обратном. Кроме того, гораздо разумнее полагаться в таких вещах на римских историков, чем на греческих или каких-либо других иноземных. Но Тацит и другие римские историки с глубоким почтением отзываются о жизни и смерти Сенеки и изображают его нам человеком весьма достойным и весьма добродетельным во всех отношениях. Против отзыва Диона о Сенеке я приведу лишь один неопровержимый довод. Он настолько искажённо судит о римских делах, что решается защищать дело Юлия Цезаря против Помпея и Антония против Цицерона. Перейдем к Плутарху. Жан Боден, выдающийся современный писатель, выделяющийся из толпы писак нашего времени своим большим здравомыслием, заслуживает всяческого внимания и уважения. Я нахожу излишне резким одно из его мест сочинения «Плутарх». метет лёгкого изучение истории, где он обвиняет Плутарха не только в незнании, тут я спорить не берусь, так как это не по моей части. Но также и в том, что этот автор часто пишет о вещах невероятных, от начала до конца выдуманных. Таковы и подлинные слова Боден. Если бы Боден просто сказал, что Плутарх изображает вещи не такими, каковы они в действительности, это было бы не очень серьёзным упрёком. Ибо то, чего мы не видели своими глазами, мы берем из вторых рук и принимаем на веру. И я действительно замечаю, что Плутарх иногда сознательно рассказывает один и тот же эпизод различным образом. Возьмем, например, его суждение о трех величайших полководцах, когда-либо живших на свете. В жизни описания Ганнибала оно звучит совсем иначе, чем в жизни описания Фламиния, и совершенно по-новому на третий лад в жизни описании пирра. Но обвинять Плутарха в том, что он принимал за чистую монету вещи невероятные и невозможные, это значит обвинять самого рассудительного автора на свете в неумении судить о вещах. В доказательство Боден приводит следующий пример. Плутарх рассказывает об одном спартанском мальчике, который спрятав у себя под платьем украденную лисичку, предпочёл, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не сознаться в краже. Я нахожу прежде всего пример этот неудачным, ибо трудно установить предел наших душевных сил, между тем как о физических силах нам судить легче. Поэтому, если бы выбор надлежало сделать мне, я скорее выбрал бы пример из этой второй области. И тут можно найти примеры ещё менее правдоподобные, вроде описанного Плутархом случая с Пиром. Вот-то последний, несмотря на то, что он был весь изранен, с такой силой ударил мечом по вооружённому до зубов врагу, что раскок его надвое, с головы до пят. Так что тело его разлетелось пополам. Я не вижу никакого особого чуда в примере, сообщаемом Плутархом. И не признаю извинения, которым Боден пытается защитить Плутарха, притворяющегося свой рассказ словами, говорят будто, как это делают в тех случаях, когда хотят набросить на рассказ тень сомнения. Плутарх и впрямь не хотел ни сам признавать невероятных вещей, ни побудить нас верить в них, за исключением тех случаев, когда дело касается вещей, принимаемых из уважения к древней традиции или из почтения к религии. Что же касается слов, говорят, будто, то не трудно убедиться, что Плутарх употребляет их здесь не с целью заронить в нас сомнение, так как сам же он в другом месте, касаясь вопроса о выдержке спартанских детей, приводит примеры событий, случавшихся в его время, в которые ещё труднее поверить. Так, если взять пример о котором Цицерон сообщил ещё до Плутарха, а именно что в их времена можно было встретить юноши, которых для доказательства их выдержки испытывали перед алтарём Дианы. Их бичевали до крови, а они не только не кричали, но даже не разрешали себе издать стон. Некоторые же добровольно позволяли засечь себя насмерть. А вот ещё пример, о котором также сообщает Плутарх, наряду с сотней других упоминающих об этом случае свидетелей. Во время жертвоприношения в рукав одного спартанского юноши попал горящий уголь. Рукав воспламенился, и рука юноши стала гореть, но он терпел до тех пор, пока запах паленого мяса не ударил в нос присутствующим. Согласно понятиям спартанцев, ничто не могло в такой мере затронуть их честь, и в их глазах не было ничего более ужасного и позорного, как быть пойманным в момент кражи. Я до такой степени проникнут верой в величие этих людей, что рассказ Плутарха вопреки Бодену не только не кажется мне невероятным, но я не нахожу в нем даже ничего необычного и поразительного. В истории Спарты можно найти тысячи гораздо более потрясающих и исключительных примеров, Её история полна таких чудес, Марселин сообщает по поводу воровства, что в его времена нельзя было придумать такой пытки, которая способна была бы заставить уличенных в этом весьма распространённом среди египтян преступлении хотя бы раскрыть своё имя. Одного испанского крестьянина подвергли пытки, добиваясь, чтобы он выдал своих сообщников в убийстве претора Луция Пизона. В разгар своих мучений он завопил, что друзьям его нечего опасаться. Пусть спокойно стоят на месте и смотрят на него. Они тогда убедятся, что нет такой боли, которая могла бы вырвать у него хоть слово признания. В течение всего этого дня от него не могли добиться ничего другого. На следующий день, когда его привели, чтобы возобновить пытки, он с силой вырвался из рук стражи и ударившись с размаху головой о стену, разма질в себе череп и пал мёртвым. Эпихарида, презрев жестокость приспешников Нерона и выдержав кандалы, бичевание и истязание колодками, Не сказала в течение первого дня ни одного слова о заговоре, раскрытии которого от неё добивались. На второй день, после когда её несли в кресле, ибо она не могла держаться на переломанных ногах, чтобы возобновить пытки, она продела шнур от своего платья через ручку кресла и, сделав петлю, просунула в неё голову и, навалившись на шнур всей тяжестью тела, удавилась. Найдя в себе достаточно мужества, чтобы умереть подобной смертью, избежав продолжения пыток и дав такое удивительное доказательство своей выдержки, не посмеялась ли она тем самым над тираном и не подала ли она и другим пример противодействия ему? Переспросите-ка наших конных стрелков о том, что им пришлось переведать во время происходивших у нас гражданских войн. И они приведут вам замечательные примеры выдержки упорства и сопротивления, проявленных в наш злосчастный век нашими современниками, гораздо более расслабленными и изнеженными, чем египтяне. Примеры достойные сравнения с теми, какие мы сейчас привели относительно доблести спартанцев. Мне известно, что встречались простые крестьяне, которые шли на то, чтобы им поджаривали пятки, Отрубали затвором ружья концы пальцев или так туго стягивали голову толстой верёвкой, что глаза у них вылезали на лоб, лишь бы не платить требуемого от них выкупа. Я видел крестьянина, которого признали мёртвым и оставили лежать голым в орву, шея у него совсем посинела и вздулась от верёвки, которая всё ещё болталась на ней. Накануне он был привязан ею к хвосту лошади, которая всю ночь волочила его за собой. На его теле было множество колотых ран, нанесённых кинжалами, не для того, чтобы убить, а чтобы причинить ему боль и напугать. Он всё это вытерпел, вплоть до того, что лишился чувств и способности речи. Ибо решил, что он потом, рассказывал мне, лучше претерпеть тысячу смертей, И в самом деле его страдания были не легче смерти, чем согласиться на уплату выкупа, а ведь это был один из самых богатых крестьян в наших местах. А сколько было людей, которые мужественно шли на костёр умирать за чужие идеи, непонятные и неизвестные им. Я знал сотни женщин. Говорят, что в этом отношении жительницы Гаскони занимают особое почётное место. которые скорее согласились бы, чтобы их жгли раскаленным железом, чем отказались от своих слов, брошенных в полу гнева. От ударов или всякого иного принуждения их упорство лишь возрастает. Автор, сочинивший рассказ о женщине, которая, несмотря ни на какие угрозы и избиения, продолжала обзывать своего мужа вшивым, а когда под конец ее бросили в реку, Она, идя к одну, всё ещё поднимала кверху руки, делая вид, будто щёлкает в шее у себя на голове. Этот автор, повторяю, сочинил рассказ, который каждый день подтверждается примерами упорства женщин. А упорство родная сестра выдержки, по крайней мере, в отношении твёрдости и настойчивости. Как я уже говорил в другом месте, не следует судить о том, что возможно и что невозможно на основании того, что представляется вероятным или невероятным нашим чувством, и грубая ошибка, в которую впадает большинство людей, о чем я, однако, не упрекаю Бодена, состоит в том, что они не хотят верить тому, чего не смогли бы сделать сами или не захотели бы сделать. Всякому кажется, что они не хотят верить, что он совершеннейший образец природы, что он пробный камень и мерило для всех других. Черты не согласующиеся с его собственными, уродливы и фальшивы. Какая непроходимая глупость. Что касается меня, то я считаю множество людей стоящими значительно выше меня, особенно мужей древности, и хотя я ясно сознаю свою неспособность следовать их примеру, Стараюсь все же не упускать из виду, пытаясь разобраться в причинах, поднимающих их на такую высоту, и иногда мне удается найти у себя слабые зачатки таких же свойств. Точно так же я веду себя и по отношению к самым низменным душам. Я не удивляюсь им и не считаю их чем-то невероятным. Я прекрасно вижу, какой дорогой ценой великие мужи древности платили за свое возвышение. и восхищаясь их величием. Я перенимаю те стремления, которые, на мой взгляд, прекрасны, и если у меня не хватает сил следовать им, то во всяком случае моё внимание пристально обращено к ним. Другой пример, приводимый Бодденом из области невероятных и полностью вымышленных вещей, сообщаемых Плутархом. Касается Агисилая, который был приговорён эфорами к штрафу за то, что снискал себе расположение и любовь своих сограждан. Я не понимаю, что неверного усматривает Боден в этом сообщении Плутарха, но во всяком случае Плутарх сообщает здесь о вещах, которые ему были значительно лучше известны, чем нам. Ведь в Греции было вполне обычным делом наказывать или изгонять людей только за то, что они чересчур потакали своим согражданам. Доказательством чего служат астрокизм и петализм. У Бодена есть еще одно обвинение, которое я воспринимаю как незаслуженную плутархам обиду. А именно, Боден утверждает, что плутарх добросовестен, когда сравнивает римлян с римлянами и греков с греками. Но не в своих параллельных жизни описаниях греков и римлян. Доказательства могут служить, говорит он. В сравнении Диоскофена с Цицероном, Катона с Аристидом, Суллы с Лисандром, Марцелла с Пелопидом, Помпея с Гиселаем. Бодан считает, что Плутарх обнаружил своё пристрастие к грекам, сопоставив их с лицами, которые были им совсем не под стать. Бросать Плутарху такое обвинение, значит порицать в нём самое прекрасное, самое достойное похвалы. Ибо в этих сопоставлениях, которые являются наилучшей частью творений Плутарха, и которые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил, ярности и искренности в осуждениях, не уступает их глубине и значительности. Здесь перед нами философ, наставляющий нас в добродетели. Посмотрим, сумеем ли мы снять с него приведённый выше упрёк в предвзятости и искажении. Поводом К такому суждению о Плутархе могло, мне кажется, послужить то великое преклонение перед именами римлян, которое тяготеет над нашими умами. Так нам представляется, что Демосфен отнюдь не мог сравняться в славе с каким-нибудь консулом, проконсулом или квестером Великой Римской державы. Но кто хочет разобраться в истинном положении дел и в самих этих людях, к чему и стремился Плутарх, то захочется поставить нрав этих людей, их характер и способности, а не их судьбы. Тот согласится, думаю, со мной и в отличие от Будена, признает, что Цицерон и Катон старший, во многом уступает тем людям, с которыми Плутарх их сравнивает. На месте Плутарха я скорее выбрал бы для осуществления его замысла параллель между Катоном младшим и Факионом Ибо при таком сопоставлении различие между сравниваемыми было бы более убедительным, и преимущество было бы на стороне Римления. Что касается Марцелла Сулы и Помпея, то я охотно признаю, что их военные подвиги более доблестны, блестящи и значительны, чем подвиги тех греков, которых Плутарх сравнивает с ними. Однако в военном деле, как и во всяком ином, Самые необычные, выдающиеся подвиги отнюдь не являются самыми замечательными. Я нередко вижу, как имена полководцев меркнут перед именами людей с меньшими заслугами. Примером могут служить имена Лабиена, Винтидия, Телисина и многих других. Если бы я с этой точки зрения захотел вступиться за греков, то разве не мог бы я сказать, что Камил куда менее годится для сравнения с Фемистоклам. Братья Грахи для параллели с Агиссом и Клямен. Нума для сопоставления с Ликурга. Но ведь нелепо же судить о столь многообразных вещах, сравнивая их лишь в одном отношении. Когда Плутарх проводит сопоставление между ними, он не ставит между ними знака равенства. Кто в состоянии был бы с большей тщательностью и добросовестностью установить черты различия между ними. Сравнивая победы, воинские подвиги и мощь армий, возглавлявшихся Помпеем, с победами, подвигами и военной мощью Агагелая, Плутарх заявляет: "Я не думаю, чтобы даже Ксенофонт, если бы он был жив, если бы даже ему разрешили писать всё что угодно, в пользу Агисилая. Отважился сравнить его с Помпеем. Сопоставляя Александра с Суллой, Плутарх пишет: "Между ними не может быть никакого сравнения, ни по числу одержанных побед, ни по числу сражений. Ибо Александр выиграл всего лишь две морские битвы и так далее". Такое замечание Плутарха доказывает, что он ничего не отнимает у Римлян. Тем, что он просто сопоставляет их с греками, он нисколько не умаляет их, как бы ни велико было различие между ними. К тому же Плутарх не сравнивает их в целом и никому не отдаёт предпочтения. Он сопоставляет события и подробности одно за другим и судит о каждом из них в отдельности. Поэтому, кто хочет упрекнуть его в пристрастии, тот должен разобрать какое-нибудь отдельное его суждение. или сказать вообще, что он неудачно выбрал для сравнения такого-то грека с таким-то римлянином, так как есть другие, более подходящие для сравнения и более соизмеримые фигуры. Глава 33. История с Пурины. Философия неплохо распорядилась своим достоянием, предоставив разуму, верховное руководство нашей душой и возложив на него обуздание наших страстей кто считает самыми ничтожными страсти порождаемые любовью вселяется в подкрепление своей точки зрения на то что они завладевают и душой и телом заполняя человека целиком так что даже здоровье его начинает зависеть от них и медицина иной раз вынуждена выступать здесь в роли посредницы. Однако можно было бы возразить против этого, что вмешательство тела в наши страсти до известной степени снижает и ослабляет их, ибо такого рода желания утоляются, и их можно удовлетворить материальным путем. Многие, стремясь избавиться от постоянных докуг чувственных вожделений, отсекали и отрезали томившие и мучившие их части тела. Другие подавляли пыл чувственных желаний, применяя холодные компрессы из снега или уксуса. Таково же было и назначение власениц, вытканных из конского волоса, которые носили наши предки, одни в виде сорочек, другие в виде поясов, терзавших их чресла. Один вельможа Рассказывал мне недавно, что в дни его молодости ему однажды взбрело в голову предстать на торжественном празднестве при дворе Франциска I, на которое все явились разряженными, одетым во власеницу, доставшуюся ему от отца. Но при всём его благочестии, у него едва хватило терпения дождаться ночи, чтобы поскорее сбросить её с себя, и он долго болел после этого. Нет такого юношского пыла, Зей видел в заключении мой знакомый, которого применение этого средства неспособно было бы убить. Но ему, по-видимому, неведомы были самые нистовые приступы этих вожделений. Ибо опыт показывает, что нередко такие чувства скрываются под грубой и убогой одеждой, и власеницы не всегда приносят успокоение тем, кто надевает их на себя. Ксенократ поступил более решительно. когда его ученики, желая испытать его выдержку, положили ему в постель прекрасную и прославленную куртизанку Лаису, полуобнажённую, у которой прикрыты были лишь её прелести, он чувствуя, что, вопреки его речам и правилам, тело его готово взбунтоваться, приказал прижечь возмутившиеся части тела. Между тем, душевные страсти, вроде чистолюбия, скупости и тому подобных, Больше зависит от нашего разума, ибо только он способен справиться с ними. Эти желания к тому же неукротимы, ибо уталяя, только усиливаешь и обостряешь их. Достаточно привести в пример хотя бы Юлия Цезаря, чтобы убедиться в несходстве душевных и плотских страстей. Ибо не было человека, который предавался бы любовным наслаждениям с большей яростью, чем Цезарь. Доказательством его приверженности к ним может служить его необычайно тщательный уход за своим телом. Он доходил до того, что прибегал к самым утончённым средствам, применявшимся в его время, например, ему выщипывали волосы на всём теле и умащивали самыми изысканными благовониями. Если верить Светонию, он был хорош с собой, белокурый высокий, статный, лицо полное, глаза черные и живые. Однако сохранившиеся в Риме статуи Цезаря не подтверждают этого описания его наружности. Не считая его законных жен, а он был женат четыре раза, не говоря о его увлечении в ранней молодости царем Вифинии Никомедом, ему не отдал свою девственность прославленной египетской царице Клеопатре, родившей ему сына Цезариона. У него была связь с мавританской царицей Евноей, а в Риме с Пастумией, женой Сервия Суллиция, с Лоллией, женой Габония, с Тартуллой, женой Красса, и даже с Мутцией, женой Помпея Великого. который по этой причине, как утверждают римские историки, развелся с нею. Впрочем, Плутарх заявляет, что ему на этот счет ничего не известно. Когда же Помпей женился на дочери Цезаря, то оба Куриона, отец и сын, упрекали Помпея в том, что он сделался зятем человека, который наставил ему рога, и которого он сам часто называл Эгисфом. Кроме всех перечисленных связей, Цезарь был близок с Сервилией, сестрой Катона и матерью Марка Брута. И по единодушному мнению всех, этим объясняется чрезмерная любовь Цезаря к Бруту, так как, судя по времени его рождения, Брут мог быть его сыном. Я имею поэтому, как мне кажется, право считать Цезаря человеком весьма распутным и необычайно склонным к любовным утехам. Но когда другая страсть, честолюбие, которое было у него не менее уязвимым местом, столкнулась с его пристрастием к женщинам, она тотчас же отодвинула его любовные дела на задний план. Мне вспоминается в этой связи завоеватель Константинополя Мехмед, не оставивший в Греции камня на камне. Я не знаю человека, у которого обе эти страсти находились бы в таком совершеннейшем равновесии. Он был такой же неутомимый распутник, как и Ваяка. Но когда случалось в его жизни, что обе эти страсти сталкивались, воинский пыл неизменно брал верх над любовным. Слостолюбие полностью поглотило его, хотя это было уже совсем не ко времени, лишь в глубокой старости, когда бремя войны стало уже не по нём. Противоположностью нехмеду может служить неаполитанский король Владислав. Достойно внимания то, что сообщают о нём: прекрасный полководец, смелый и честолюбивый Он ставил однако превыше всего своё своестолюбие и обладание какой-нибудь редкой красавицей. Его смерть была под стать этому. Доведя длительной осады город Флоренцию до такой крайности, что жители её уже готовы были признать себя побеждёнными, он согласился снять осаду при условии, чтобы они выдали ему девушку необыкновенной красоты, о которой до него дошли слухи. Пришлось пойти на это, и ценой попрания чести одной семьи избежать общественного бедствия. Красовице эта была дочерью славившегося в те времена врача, который, очутившись в таком тяжёлом положении, решился на крайность. Так как все наряжали его дочь и дарили ей украшения и драгоценности, которые должны были сделать её ещё более привлекательной для её будущего возлюбленного, то и отец со своей стороны подарил ей платок замечательной работы и надушенный необыкновенными духами. Этим платком, который является у них обычной принадлежностью туалета, она должна была воспользоваться при первом же сближении с ним. Но, применив своё врачебное искусство, отец напитал этот поток ядом. который быстро проникнув в открытые поры разгречённых тел обоих возлюбленных, внезапно превратил их жаркие объятия в ледяные. И они скончались в объятиях друг у друга. Вернусь однако к Цезарю. Он не жертвовал ради своих любовных похождений ни одной минутой, ни одним случаем, которые могли бы содействовать его возвеличению. Чистолюбие властвовало так безраздельно над всеми другими его страстями и до того заполняло его душу, что способно было увлечь его куда угодно. Меня охватывает досада при мысли о величии этого человека и замечательных задатках, которые таились в нём, о его обширнейших и разнообразных познаниях, благодаря которым не было почти ни одной науки, о которой бы он не писал. Он был такой несравненный оратор, что многие ставили его красноречие выше Цицероновского, и сам Цезарь, по-моему, был убеждён, что не намного уступает в этом Цицерону. Оба антикантовских памфлета были написаны Цезарем главным образом с целью парировать ораторское красноречие, обнаруженное Цицероном в его Катоне. Кто мог сравниться с Цезарем? в длительности неустанной деятельности и трудолюбие. Он несомненно обладал, кроме этого, ещё многими другими исключительными и незаурядными задатками. Он был очень воздержан и поразительно непривередлив в еде. Оппи сообщает, что однажды, когда Цезарю было подано за столом в виде приправы консервированное оливковое масло вместо свежего, Он ел его большими порциями, не желая ставить в неловкое положение хозяина дома. В другой раз Цезарь велел наказать плетьми своего пекаря, подавшего ему другой хлеб, нежели всем остальным. Сам Катон говаривал о Цезаре, что он единственный из всех трезвым приступил к разрушению своего отечества. Правда, был случай, когда тот же Катон Назвал Цезаря пьянчугой. Произошло это вот как: когда оба они находились в сенате, где обсуждалось дело о заговоре Катилины, причастным к которому многие считали Цезаря, Цезарю подали принесённую откуда-то секретную записку. Катон, решив, что этой запиской остальные заговорщики о чём-то предупреждают Цезаря, потребовал, чтобы Цезарь дал ему её прочесть. на что Цезарь вынужден был согласиться, чтобы не быть заподозренным в худшем. Это была любовная записка сестры Катона Сервилия к Цезарю. Прочтя записку, Катон швырнул её Цезарю со словами: "На пинчуга". Но ведь этим бранным словом, которым хотел выразить Цезарю свой гнев и презрение, а вовсе не обвинить его в серьёз в этом пороке. Совсем так, как мы часто ругаем тех, на кого сердимся, первыми же сорвавшимися с языка словами, совершенно неуместными по отношению к тем, к кому мы их применяем. К тому же порок, который Катон приписал в данном случае Цезарю, необычайно сродни той слабости, в которой Катон изобличил Цезаря, ибо как гласит пословица, Венеру и Вакха водой не разольёшь. Но для меня лично Венера в союзе с трезвостью гораздо сладостнее. Существует бесчисленное количество примеров снисхождения и великодушия Цезаря по отношению к своим противникам. Я имею в виду далеко не одни лишь случаи из времен гражданских войн. Об относящихся к ним случаям Цезарь сам дает понять в своих писаниях, что проявлял мягкость с целью успокоить своих врагов. и побудить их меньше опасаться его будущего владычества и победы. По поводу этих примеров надо признать, что если они не могут убедить нас в его природной мягкости, то они во всяком случае свидетельствуют о его поразительном мужестве и доверчивости. Ему не раз случалось после победы над врагами отпускать целые армии, не требуя от них даже клятвенного обещания, что они будут, не говоря уже а какой бы то ни было помощи ему, просто воздерживаться от войны с ним. Ему приходилось по 3-4 раза захватывать в плен некоторых полководцев в Помпее и каждый раз отпускать их на свободу. Помпей объявлял врагами всех тех, кто не явится воевать вместе с ним. Цезарь же приказал обвинить, кто будет считать друзьями всех тех, кто не примкнет ни к той, ни к другой из борющихся сторон и фактически не выступит против него. Тем из своих военачальников, которым случалось уходить от него ради более выгодных условий, он отсылал еще их оружие, лошадей и снаряжение. Захватив тот или иной город, Цезарь предоставлял ему право примкнуть к какой угодно партии, Я оставлял в качестве гарнизона только память о своём милосердии и человечности. В решающий для него день, в Фарсальской битве, он приказал щадить римских граждан за исключением только самых крайних случаев. Таковы рискованные, на мой взгляд, приёмы Цезаря, и неудивительно поэтому, что во время нынешних гражданских войн те, кто подобно ему борется против старых порядков, Не следует его примеру, ибо это средства чрезвычайные, которые мог себе позволить только Цезарь, с его необыкновенным счастьем и изумительной проницательностью. Когда я думаю о подавляющем величии этого человека, я оправдываю богиню победы, которая ни разу не пожелала разлучиться с ним, даже в названном мною весьма несправедливом и беззаконном деле. Возвращаясь к милосердию Цезаря, заметим, что есть много убедительных примеров его, относящихся ко времени господства Цезаря, когда он обладал всей полнотой власти, и ему незачем было притворяться. Гай Меммий выступил против Цезаря с весьма острыми обвинениями, на которые Цезарь отвечал с не меньшей запальчивостью, но это не помешало Цезарю вскоре после того поддержать кандидатуру Мэммия в консулы. Когда Гай Кальф, сочинивший против Цезаря множество оскорбительных эпиграмм, изъявил через друзей желание примириться с ним, Цезарь с готовностью согласился первым написать ему. А когда наш славный Катул, который так отделал его под именем Мамуре, явился к нему с повинной, он в тот же день пригласил его к обеду. Узнав, что кое-кто злословит о нём, он ограничился заявлением в одной из своих публичных лечей, что ему это известно. Как немало он ненавидил своих врагов, он ещё меньше боялся их. Когда его предупредили о некоторых замышлявшихся покушениях на его жизнь, он удовольствовался опубликованием указа. в котором сообщал, что знает о них и не применил к виновным никаких других действий. Достойная внимания заботливость Цезаря по отношению к друзьям. Однажды, когда разъезжавший вместе с ним Гай Оппи плохо себя почувствовал, Цезарь уступил ему единственное имевшееся пристанище, а сам провёл ночь на голой земле и под открытым небом. Что касается его права судия, То однажды он приговорил к казни своего любимого слугу за прелюбодеяние с женой одного римского всадника, хотя никто не принёс ему на это жалобы. Ни один человек не проявлял большей умеренности после победы и большей стойкости в привратностях судьбы. Но все эти отличные качества были омрачены и изуродованы его неистовым честолюбием. которая увлекала его так далеко, что как это не трудно доказать, все его поступки и действия целиком определялись этой страстью. Обуреваемый ею, он для того, чтобы иметь возможность раздавать щедрые дары, превратился в расхитителя государственной собственности. Ослеплённый ею, он не постеснялся такой гнусности, как заявить, что с самых отпетых и мерзких негодяев, помогавших ему возвыситься, он будет ценить и всячески поощрять не чуть ни меньше, нежели самых достойных людей. Опьянённый безмерным честолюбием, он не постеснялся хвастаться перед своими согражданами тем, что ему удалось превратить великую римскую республику в пустой звук, а также заявить, что слова его должны считаться законом. Он дошёл до того, что сидея принимал весь состав сенатора и допускал, чтобы ему поклонялись и оказывали божеские почести. Словом, на мой взгляд, один этот порок загубил в нём самые блестящие и необыкновенные дарования, которыми наделила его природа. Этот порок сделал его имя ненавистным для всех порядочных людей, тем, что он стремился утвердить свою славу на обломках своего отечества, на разрушение самой цветущей и мощной державы в мире. Можно было бы наоборот привести немало случаев, когда выдающиеся люди жертвовали делами государства ради своего честолюбия. Взять к примеру Марка Антония и других. Но я не сомневаюсь, что там, где любовь и честолюбие одинаково сильны, И приходит в противоборство между собой честолюбие неуминуемо возобладает. Возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу, что великое дело уметь обуздать свои страсти доводами разума или сдержать низкого порыва своего тела. Однако, чтобы кто-нибудь подвергал себя бичеванию ради другого, или чтобы кто-нибудь не только пожелал лишиться сладкой радости, нравиться другому, вызывать к себе влечение, нежную страсть в этом другом, но и больше того возненавидел бы свою привлекательность по вину в этом, осудил бы свою красоту за то, что она воспламеняет другого, примеров тому я не наблюдал. А между тем примеры тому бывали. Молодой тосканец Спурина Сверкает так драгоценный перл в желтом обрамлении золота, украшающий шею или голову, или как слоновая кость в искусной оправе букса или арекийского терпентиного дерева. Наделен был такой редкостной и неописуемой красотой, что самые сдержанные люди не могли устоять против него. Однако жар и пламя, все пуще разгоревшиеся от его чар, не только оставляли его холодным, но возбудили в нём лютую ярость против самого себя, против щедрых даров, отпущенных ему природы, как если бы он ответственен был за то, что другие оказались обделёнными в этом отношении. Он дошёл до того, что изуродовал себе лицо, нанося себе множество ран и шрамов. и полностью обезобразив ту гармонию и благообразие, которые природа так заботливо запечатлела в его чертах. Сказать по чистой совести, подобные поступки больше изумляют меня, чем восхищают. Такие крайности противны моим правилам. В цели этого поступка прекрасная и высоконравственна, и однако он кажется мне безрассудным. А что если бы Его безобразие ввело людей в грех презрения или ненависти или зависти к такой неслыханной славе, или наконец побудило к клевете, приписав его поступок бешеному честолюбию. Есть ли хоть какая-нибудь форма, которую порок не пожелал бы использовать, ища возможность проявиться? Было бы более правильно и честно, если бы он обратил эти дары неба в образец добродетели, в пример достойный подражания. Те, кто уклоняется от исполнения общественного долга и от бесчисленного количества разнообразных обременительных правил, связывающих в общественной жизни безукоризненно честного человека, по-моему, сильно облегчает себе жизнь, с какими бы частными неудобствами для них это не было связано. Это похоже на то, как если бы человек решил умереть с целью избавиться от жизненных тягот. Такие люди могут обладать разными достоинствами, но мне всегда казалось, что они лишены способности противостоять трудностям, и что в беде нет ничего более высокого, чем стойко держаться среди разбушевавшихся волн, честно выполняя все то, что требует от нас долг. Иногда легче обходиться вовсе без женщин, чем вести себя во всех отношениях должным образом со своей женой. В бедности можно жить более беззаботно, чем при хорошо распределяемом доставке. Ведь разумное пользование доставляет больше хлопот, нежели воздержание. Умеренность добродетель более требовательной, чем нужда. Доблестная жизнь с цепиона младшего имеет тысячу разных проявлений, Доблестная жизнь Диогена только одно. Жизнь Диогена настолько же превосходит своей чистотой обычную жизнь, насколько жизнь, заполненная выдающимися делами и подвигами, превосходит её силой и большей пользой. Глава 34. Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря. О многих полководцах рассказывает, что у них были свои настольные книги. Так, например, у Александра Великого Гомер, у Сципиона Африканского Ксинофонт, у Марка Брута Полибий, у Карла V Филипп де Комин. Говорят, что в наше время таким же успехом пользуются у многих Макиавелли.